Глава 72. Пол и Марсе сидели на диване в гостиной своего дома, выходившей окнами на улицу. Они всю ночь глаз не сомкнули. У обоих были безжизненные, измождённые лица. Мать Марсе, не столь аккуратно причёсанная, как на каноне, принесла поднос с чаем. Она подала чашки Полу, Марсе, отцу Марсе Леонарду, сотруднице по связям с родными потерпевших, суперинтенданту Пересу. и двум патрульным полицейским. Перрис только что сообщил о телефонном разговоре с Максом. «Сколько у нас всего сбережений?» «Пятьдесят пять. Шестьдесят тысяч». Обратился Марш к Марсе, поднимаясь с дивана. «Пятьдесят шесть тысяч», — ответила она, держа в ладонях чашку с горячим чаем. Нос у нее по-прежнему был перевязан, синяки под глазами стали ярче, приобрели фиолетово-зеленую окраску. Мы можем добавить недостающую сумму, произнёс Леонард. Да, у нас есть специальный счёт на чёрный день, а это начала мать Марси. Это и Оно умолкло и закрыло рот ладонью. Лицо Марси сморщилось, и мать обняла её. Позвольте напомнить. Наша задача разрешить эту ситуацию без перевода столь значительной суммы, сказал Парис. Вам легко говорить. скричал Марш. «Вы видели наших девочек? Это же просто ангелочки. Они никогда не ночевали вне дома, а теперь где они, черт возьми, в ВЖАСы по борьбе с похищениями людей? А уже сутки почти прошли. Мы работаем. Ведем поиски в нескольких направлениях. Могу вас заверить, что наши сотрудники обладают высокой квалификацией и... Прекратите гнать эту лабуду, я сам офицер полиции, черт возьми! К тому же старше вас по званию. Мне нужны конкретные факты. Суперинтендант Пэрис, сохраняя невозмутимость, посмотрел на Марша. Пол, простите, но я не вправе посвящать вас подробности расследования на данном этапе. Какой еще Пол? Вы не слышали, что я сказал, я старше вас по званию. По званию я старше вас всех, так что прошу обращаться ко мне, как положено, сэр, и информировать меня о ваших действиях. «Пол!» — одёрнула мужа Марси. Она встала с дивана и пошатнулась. «Эта группа — наша единственная надежда. Только они могут вернуть нам Софии и Мию целыми и невредимыми. Так что будь повежливее. Сейчас ты не полицейский начальник, а потерпевший». В комнате воцарилось молчание. Марс как-то обмяк и вдавился в диван. Марси подошла к Пэрису. «Мне и знакомая в банке, в нашем местном филиале. У нас там счёт. И мы, мы с папой тоже. Мы можем довольно быстро собрать требуемую сумму. Повторюсь. Я хочу попытаться разрешить эту проблему без передачи денег. Стоял на своём Перец. Если бы речь шла о вашем ребёнке, о ваших детях, вы бы тоже вели себя так спокойно и уверенно. Ответил мне суперинтендант Перец. Он молчал, и Мэрси продолжала. Так что прошу вас, когда в следующий раз будете говорить с этим человеком, Передайте ему, что мы готовы заплатить. И заявляем это со всей ответственностью. Перед взял Марси за руку и кивнул. Он сказал, что перезвонит через четыре часа. Так что у вас есть немного времени. Будьте на связи и сообщите, когда соберете требуемую сумму. Спасибо. Поблагодарил Марси. Он хотел выпустить руку Марси, но тут она спросила. А у вас дети есть? Была. У нас дочка. Она умерла, когда ей было 9 лет. Ехала на велосипеде, её сбила машина, это было давно. "Простите", промолвила Марсия. "Сообщите, когда у вас будет требуемая сумма", сказал Парис. Полицейские покинули дом и поехали в отделение.